202. Август 28. Сын мой, когда владыка предупреждает, надо отнести со всем вниманием. Не тебе видно, но нам с нашей горы видим бескрайние дали. Чем выше поднимаешься, ты, тем дальше увидишь. Смотрим в будущее. Оно перед нами лежит, как день прошлый, ибо в сознании уже воплощено было в конкретные формы и стало прошедшим, то есть перешло в область причин, рождающих следствия. Эти причины мы создаем сознательно и планомерно, нашу волю, направляя таким образом течение эволюции вашей планеты. Этим являем пример и для вас того, как надо строить, и указываем, в чем тайна притворения будущего в прошедшее энергии причинности, созидающих будущее. Также и ты в сфере индивидуальной жизни твоей следует тому же закону. Пусть в сфере твоего микрокосма будут заложены кристаллы огненных зерен, составляющих твою будущую карму, причин, сознательно закладываемых тобою для воплощения их в жизнь. Эти причины, отлитые в определенные мысленные формы, будут двигателями, формирующими твое будущее. Сам волей своей будешь управлять, пользуясь законом причинности, своей судьбой. Для нас все только следствие. Будет вся твоя и для тебя жизнь только следствиями тобою сознательно порожденных и тобою заложенных причин. Причины, утверждаемые для получения определенных следствий в будущем, становятся прошлым твоим, твоей кармой, тобою твоимой. Сущность процесса в том, что будущее становится прошедшим, чтобы стать настоящим, оплатившись в конкретные формы. Мысль со всей ее мощью к услугам твоим и все твое время, которое есть. Потому мысли твои, устремления твои и ритм каждодневной работы твоей не напрасны. Все даст свой плод и жатву сам два, сам три или сам десять, в зависимости от силы порожденных причин. Конечно, все мысли в той или иной степени являются причинами действий, но при сознательной работе над будущим можно на одни мысли накладывать печать утверждения, другие же несозвучные, с избранным в беспредельность путем можно нейтрализовать в луче сознания, лишая их печати и утверждения духа. В луче сознания негодная мысль как бы сгорает и утрачивает способность расти и вредить. В этом процессе создания творящих причин и уничтожения нежелательных, углубленный контроль над мыслью и сознательное приложение к жизни творящей мощью. Будущее стоит перед нами, как день прошедший. Так мы творим. Так творите и вы, следуя яро за нами. Сын мой, созвучи со мною сила твоя. Ты, сознание твое должно быть мне созвучным. В этом Помогает тебе ритм устремлений. Устремление тоже подчиняется ритму, устанавливаемому воле. Ритм каждодневных записей несет сознание по протаренному в пространстве каналу. Этого течения не остановит даже смерть. И когда наступит она для смертного тела, ритм утвержденного устремления перенесет сознание через в мир надземный и продолжит его деятельность по принятому направлению. Ритмом земным формируется и утверждается надземная карма. Сеете ли здесь, жниться там. Здесь мир причин, там мир следствий, В свою очередь, строящийся миром причин для следующих воплощений в физическом теле. Это и есть клесо жизни. Если мысль сознательно передается в хранилище микрокосма с печатью утверждений или осуждений, то этим обусловливается характер ее уявления в будущих действиях. Мысль, утвержденная силу имеет, мысль, осужденная ее лишена. Так разделение мыслей на мысли света и тьмы и печать сознания над каждой силу контролю над мыслью дадут и помогут мыслью управить.